Глава 15. Подняться в небо. Развивающиеся по принципу цепной реакции природные процессы, по-видимому, уже не остановить. Извращённая взбесившаяся эволюция зашла слишком далеко. Новые, все более и более ужасные виды живых существ появляются с невероятной, опровергающей все прежние научные представления быстротой. Но пока существует возможность уничтожить хотя бы часть из них, я должен это сделать. В этом контейнере находится экспериментальный образец генно-модифицированного вида «Аспергилус нигер», чёрной плесени, которую я планирую высеять возле гнезда гарпий. При наличии достаточного количества питательной основы, растущая колония должна поглотить гнездов в течение одной ночи. Способность данного вида чёрной плесени в отсутствие прямого солнечного света поглощать и перерабатывать органические вещества, а также сложные биологические организмы подтверждена на практике в ходе подавляющего большинства проведённых в лабораторных условиях экспериментов. Последний эксперимент пришлось прервать из-за выброса исследуемым образцом большого количества неоплодотворенных плесневых спор и образования пылевого облака микрочастиц, затрудняющего визуальный контроль за ходом исследуемого процесса. Надеюсь, что моя теория верна, и до восхода солнца, когда ультрафиолетовое излучение убьёт плесневую колонию, вся популяция гарпий, погубивших мою жену, дочь и внука в мир их праху, будет уничтожена. бывший старший научный сотрудник бывшего НИИ биотехнологии, бывшего ГНЦ вирусологии и биотехнологии, бывший доцент, бывший кандидат биологических наук, бывший муж, отец, дед, стер Постскриптум. Пожалуй, я знаю, что предложить плесени в качестве питательного субстрата самого себя. Я всё равно уже не живу. Моя жизнь закончилась, когда эти мерзкие крылатые твари растерзали моих родных. А я, старый дурак, только сейчас это понял. На этом рукопись обрывалась. Ни фамилии, только четыре буквы ни имени. Сергей поднял глаза на Вальтера. Вы знали этого человека? Учёный скорбно кивнул. Да. «Его я и встретил на Сибирской, пока жил там». «Значит, это он выпустил дракона. Почему же плесневая колония не погибла, как это должно было случиться?» Вы не поняли, воскликнул Вальтер. Пока исследователи экспериментировали с плесенью, она эволюционировала и училась выживать в неблагоприятных для себя условиях. Мы сами научили её этому. В ходе серии опытов у неё выработался механизм защиты от губительного солнечного света. Споры, как и во время последнего эксперимента, выпущенная на свободу плесень высеяла неоплодотворённые споры целое облака спор, которые надёжно укрыло колонию от солнца. Так та чёрная туча над городом это споры, которые выбросила плесень, сообразил Сергей. Не выбросила, а выбрасывает каждый день и каждую ночь, поправил его Вальтер. Учёный тяжело вздохнул и опустился на ящик, в котором хранился контейнер с экспериментальным образцом. Вы могли бы стать неплохим теоретиком, Сергей, добавил он, глядя в пол. А вы, Полина, эх, что теперь говорить? Вальтер снова вздохнул и замолчал. Его последние слова, даже не слова, а тон насторожили Сергея. Он сказал это так, будто прощался с жизнью. Полина тоже это почувствовала. Нащупав ладонь Сергея, она крепко сжала её своими тонкими пальцами. Что вы имеете в виду? Человечество доживает последние дни, не глядя на молодых людей, ответил Вальтер. Да и не только человечество. Всё живое на земле обречено. Постепенно плесневая колония покроет весь земной шар. Настанет момент, когда на нашей планете останется только одно существо чёрный дракон. «Только это будет уже не наша, а его планета!» «Не может быть!» — воскликнула Полина. Слова Вольтера не на шутку напугали ее, да и Сергей почувствовал, как у него подкашиваются ноги. «А что ему помешает?» — по-прежнему не поднимая головы, — ответил Вольтер. «Лишь солнечный свет способен убить дракона». А облако из спор надёжно защищает колонию от солнца. И судя по тому, что оно уже накрыло всю правобережную часть города, колония продолжает стремительно разрастаться. А пустошив, городские кварталы на поверхности, она неминуемо прорастёт под землю, потом перекинется на левый берег и так расползётся по всей планете, уничтожая всё живое на своём пути. Мне даже кажется, что она обладает собственным разумом, только этот разум настолько далёк от человеческого, что недоступен нашему пониманию. Иначе как объяснить, что плесневые отростки целенаправленно расползаются по городу в в поисках пищи, а при её отсутствии отмирают, как это произошло на опустошённой и покинутой плесенью маршельской и вероятно в роще. Обглоданные станции, где уже нечем поживиться, колонию не интересуют в отличие от жилых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 Всё оказалось напрасно, всё впустую. Мышцы стали ватными, и Сергей, чтобы устоять на ногах, схватился рукой за верхний стеллаж. И только Полина не желала признать, что всё кончено. "Я вам не верю", в упор глядя на Вальтера, сказала она. "Если всё дело в этой чёрной туче, значит, нужно её развеять". Сергей с тоской взглянул на девушку. Бедная, она ещё ничего не поняла. Развеять тучу, повторил Заполин и Вальтер. Как вы себе это представляете? А вы? требовательно спросила она. «Ну...» — Вольтер пожал плечами. «До катастрофы существовали разные способы рассеивания облаков. Например, распыление химического реагента, вызывающего конденсацию водяных паров, или объемный взрыв. Только в нынешних условиях они совершенно неприменимы. Почему?» — продолжала наседать на ученого Полина. Потому что для рассеивания полевого облака микрочастиц, какими являются плесневые споры, реагент не годится. Да и где его взять? А объёмный взрыв Вальтер внезапно замолчал, поднял голову и впервые посмотрел в глаза Полине. Даже если нам удастся найти или изготовить газообразную взрывчатую смесь, как запустить её внутрь полевого облака? Как С Вальтером явно что-то произошло. Он уже не спорил с Полиной, а искал ответы на задаваемые ею вопросы. Зонт Аирастат. Можно изготовить воздушный шар, наполнить его водородом или другим горючим газом, запустить в небо и там взорвать. Только что только Только взорвать аэростат нужно точно над плесневой колонией и как можно ближе к центру, иначе результата не будет, закончил Вальтер. Сергей и Полина переглянулись. Сергею даже показалось, что девушка подмигнула ему. Вы можете изготовить такой аэростат? «Ну...» — ученый задумался, но лишь на секунду. «На проспекте для обмотки кабелей используют тонкую полимерную пленку. Думаю, она вполне подойдет. А водород...» «У нас на станции есть водород!» — внезапно вспомнил Сергей. «Сталкеры однажды принесли баллон с поверхности. Наши техники хотели поставить его на огнемет, но у них ничего не получилось, и баллон так и остался на оружейном складе».